Глава 10. Экспедиция за электротоком. Ночью капитан сделал сводку всех донесений о ходе работ за истекший день. Работы шли прекрасно, точно по графику. 19 августа, то есть через три дня, подлодка сможет выйти из своего нового убежища и понестись к далеким берегам Советского Приморья. Но этот день... и был тем последним для начала похода сроком, после которого уже не было бы надежды своевременно 23 августа прибыть во Владивосток. От острова Рапануи подлодка должна была пройти по прямой, полетом птицы около 15 тысяч километров. Ровно 100 часов непрерывного на десят десятх ы хода понадобится пионеру, чтобы покрыть это огромное расстояние. И лишь при условии, что пионер тронется в путь не позднее 6 часов утра 19 августа он сможет догоняя солнце появиться в уссурийском заливе у русского острова перед Владивостоком в 10 часов утра 23 августа. Но какая-нибудь непредвиденная задержка всего лишь на в о с е м ь д е с я часов, и в с ё срывается. Все труды, все сверхчеловеческие усилия команды и все надежды полетят прахом. Испарина покрыла лоб капитана, когда в ночной тишине в своей каюте, на о б ъ я т ы й сном п о д л о д к и он вдруг пришел к этим выводам. «Нельзя!» «Нельзя идти в ремонте без резервов во времени», — думал он. «Надо еще скорее и еще напряженнее работать. Сберечь хотя бы эти в о с е м ь д е с я часов. Но что можно еще требовать от команды, не знающей ни сна, ни отдыха, столько дней работающей на последней, кажется, черте своих уже истощенных сил?» Капитан ничего не мог придумать. Драгоценные часы короткого отдыха уходили в этих тревожных размышлениях, и побудка застала капитана с воспаленными от бессонницы глазами. Он вышел из-под лодки, охваченный жгучим беспокойством, и торопил людей, еще не размявших свои не отдохнувшие за короткую ночь тела, торопил скорее, скорее приниматься за работу. Он испытал истинное наслаждение, когда увидел результаты работы скворешни за эту ночь. Скворешня взял на себя ночное дежурство у электролебедки, медленно подтягивающий дюзовое кольцо на его размягченной нижней петле. Но у лебедки делать было в сущности нечего, и скворешня весь сосредоточился на очистке кормовой части от металлических наростов, бородавок, застывших луж, струек и капель, которые остались на ней после того, как дюзовое кольцо было сорвано взрывом со своего места. Работа была очень трудная, и утомительная. Термит применить здесь было невозможно. Инструменты тупились и ломались. Электродрели, маленькие электропилы, электроструги быстро крошились. В конце концов, с к в о р е ш н я переходил на ручные инструменты, с которыми он пускал в ход свою необыкновенную физическую силу и нередко добивался больших результатов. Перед утренней побудкой дюзовое кольцо оказалось уже совсем близко от кормы корабля, и место для него было очищено и готово для насадки. Но внутри кольца находилось еще немало обломков газопроводных труб с острыми рваными краями. с к в о р е ш н ы й перешел на работу по их удалению, стремясь закончить ее к тому моменту, когда электролебедка притянет дюзовое кольцо вплотную к корме. с к в о р е ш н ы й и сейчас развивал неистовую энергию, как будто у него не было бессонной, изнурительной ночи. Его кипучая работа так заразительно подействовала на всю дюзовую бригаду, только что приступившую к работе, что невозможно было удержаться и не присоединиться к ней. И когда Корнеев отыскал капитана, чтобы сообщить ему, что собирается согласно вчерашнему распоряжению отправить Марата и Павлика с трос батареи на глубину, он н а ш ё л его среди бригады дюзовцев за яростной работой у дюзового кольца.